Оранжевое пятно медленно увеличивалось, но глазу этого заметно не было. Через пару минут она прекратила свое расширение, заняв на Юпитере площадь, равную площади Земли. Саша принялся пересматривать видео падения спутника. Выглядела эта катастрофа в телескоп не так уж и впечатляюще. Просто на Юпитере образовалась желтая пятнышка от взрыва.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 Но ее еще тянет гравитация сферы и добавляет одну треть к скорости. А еще чем ближе его будет к Юпитеру, тем больше будет его ускорение. Я думаю, что его врежется в Юпитер на скорости более 30 километров в секунду, а это более сотни тысяч километров в час. А после его будет Европа, ее диаметр 3000 тысячи километров. Потом Ганимед, самый большой спутник Солнечной системы.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 Но то, как орбита этого спутника находилась между орбитами Адрастеи и Тебы, Васечкин сделал заключение, что Мальтея упала на противоположной стороне Юпитера. Удары от падения этих спутников были в разы мощнее, чем от Метиды. 200-километровая Теба оставила на теле планеты черный шрам диаметром 20 тысяч километров, что практически соответствовало двум диаметрам Земли.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 Но нападение Ганимеда мы посмотрим. Прямой эфир Саша оставил, но камеру не включал. Сел за стол завтракать. К 7 часам вечера Юпитер уже можно было кое-как разглядеть в телескоп. По крайней мере, контуры его было видно. Этого не ждал. Он померил снова диаметр Юпитера. Вышло 27 угловых секунд. «Друзья!»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 Главной наблюдательной станцией Мирового космического агентства был гигантский Магелланов телескоп, построенный в Чили в 2035 году, имевший семь зеркал диаметров 8 4 метра, соединенных в одно. Телескоп, предназначенный для поиска экзопланет, который работал в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, последние недели был направлен только на сферу. Чилийский астроном Фернандо Диас забежал в кабинет к своему руководителю Генри Спенсеру в тот момент, когда шеф наливал в кружку чай. «Ты чего?» – спросил Генри. «Там что-то странное происходит», – взволнованно начал Фернандо. «На сферу добавилось излучение». «Сила излучения луча увеличилась?» – спросил Генри. «Нет, добавились еще потоки энергии». «А что за частицы летят?» – спросил Генри. «Неизвестные, но они такие же, как и те, что испускают луч. Частицы, которые вытягивают массу, регистрируются также в гамма-инфракрасном». «Да». Генри сел за свой стол, а Фернандо встал рядом. Шеф вывел только что полученные данные с наземного инфракрасного телескопа и с космического гамма-телескопа. На черном фоне было видно десятки лучей белого цвета, направленные в одну точку». Генри сменил картинку, и на экране появилось такое же изображение, только лучи были уже красные. «Если это то, о чем я думаю, то...» – произнес Генри. «Теперь луч не один!» – воскликнул Фернандо. «Они все вместе выбьют из сферы всю материю!» «Ух ты, горячий чилийский юноша!» – по-доброму произнес Генри, покачивая головой. «Давай не будем забегать вперед!»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 С матерью у них отношения были натянуты, но она любила его всем сердцем. «Я хотел попрощаться», — шепотом произнес Юра. «Я знаю, что мы не очень ладили». К Гречкину подступил ком к горлу. Он вдруг осознал, что больше никогда не увидят ее. «Прости меня за все», — сказал он. «Я был не очень заботливым сыном. Я одни». Не...